Москва, Пятницкая улица, 17 марта, среда, 17.31. Среди старых московских улиц Пятницкая выделяется особо тихим ароматом прошлого, напоминающим о купеческом замоскворечье, непередаваемым духом подлинной Москвы, почти утерянным, но оттого необычайно острым, щемящим. Да, революционные перемены не обошли стороной и эту улицу, И чем ближе Садовое кольцо, тем многоэтажнее становятся каменные стуканы, вылезают откуда-то свежеиспеченные офисы и безликие бетонные заморыши времен позднего социализма. Зато к началу, ближе к центру города, радует глаз домики и домишки старой Москвы. Невысокие, приветливые, уютные за фасадами которых прячутся дворики, тупички и неповторимые московские переулки, кривые, узенькие и запутанные. И я могу звонить куда захочу? Совершенно верно, подтвердил менеджер. Выбранный вами тариф предполагает автоматический международный. Выбранный вами тариф предполагает автоматический международный и междугородний роуминг. Телефон сам найдет сеть и свяжется с ней. Хорошо, кивнул Фома и тут же задал еще один вопрос. И мне могут звонить откуда угодно. Разумеется. Глуповатые вопросы клиента порядком утомили юношу. Но он продолжал держаться с коллегой вежливо и обходительно. Богатый человек, не торгуясь покупающий самый дорогой телефон и самый удобный тариф, имеет право быть эксцентричным. Из-за границы мне тоже могут позвонить? Откуда угодно. Набирает код страны, потом код города, потом номер. Кстати, насчет номера, Фома почесал бровь. Я скажу, какие цифры должны быть в моем номере. Но это может оказаться невозможным, развел руками менеджер. Понимаете, количество номеров. А что, деньги уже ничего не решают? Удивился коллега. Молодой человек сглотнул. Решают. Вот и славно. Фома скатал в трубочку сотенную купюру и аккуратно заправил ее в нагрудный карман телефонного работника. «Я скажу вам, какие цифры должны быть в моем номере, а вы уж постарайтесь обеспечить. Размер дополнительной выплаты меня не волнует, но через полчаса я должен отсюда уйти. Успеете?» «Постараюсь», – пробормотал менеджер. «Будьте любезны». Я, конечно, знаю, что все странники – мужчины. Чернояда, воевода дружина дочерей журавля, покосилась на Милану, Но не уверена, что их идиотизм простирается настолько далеко. Прийти сюда, зная, что предыдущий странник, вернувшийся на землю, погиб. Они должны как-то связываться друг с другом, пожалуй, плечами воевода. А это место выбрано для передачи посланий. Она помолчала и уверенно добавила. «Странник придет». «Но это глупо». «Глупо?» Милана внимательно посмотрела на помощницу. Чернояда стала убервые воды не так давно, несколько месяцев назад. Но Милана до сих пор не была уверена в своем выборе. «Хороший воин, да». Но не слишком ли самостоятельна эта жесткая женщина? По сравнению с простоватой и исполнительной Валяной, Чернояда казалась чересчур деятельной особой. Ее активность иногда действовала в воеводе на нервы. — Эх, Валяна, угораздило же тебя попасть под горячую руку гиперборейской ведьмы. Милана качнула головой. А разве ты бы не пришла, Чернояда? Фома вышел из салона связи с счастливым обладателем сверхсовременного мобильного телефона, номер которого полностью отвечал его запросам. Правда, это была не та комбинация цифр, которую он назвал менеджеру первой. Иногда деньги решают не все. Ну и этот подбор калеку вполне устраивал. Ну и этот подбор калеку вполне устраивал. Три семерки и четыре восьмерки в определенной последовательности. Легко запомнить. Фома разжег сигару и минут пять просто курил, жмурясь он случайно выглянувший из-за весенних туч солнца. Он не собирался с духом, не настраивал себя, украдкой вытирая липкие от пота руки, хотя кожей чувствовал, что дело ему предстоит опасное. Ему не было нужды снова и снова доказывать себе, что надо идти. Он давно принял решение, а сейчас просто курил, наслаждаясь ароматной сигарой. Наконец он встряхнул пепел и в его левую руку скользнул Юрки мешочек. «Чем бы вас порадовать, господа?» Калека покопался в кожном чреве, достал крупный, похожий на опал камень и задумчиво подбросил его на ладони. «Сойдет!» Мешочек юркнул куда-то под одежду, а опал, подброшенный в очередной раз, не вернулся в ладонь. Сначала завис в паре футов над головой калеки, а затем стремительно умчался высоко вверх. Фома усмехнулся, сунул сигару в рот и уверенно направился вдоль пятницкой. Если идти неспешным шагом, на нужном месте он окажется через семь минут. По соглашению с «Зелеными» мы и Чудо имеем право разместить по одной видеокамере вместе предполагаемой встречи со странником. Мы созвонились с рыцарями и договорились объединить усилия. Обе камеры будут работать и на нас, и на Орден, а потому мы установили их так, чтобы получить максимум информации. Отличная работа, похвалил Сантьяго. Доминго довольно улыбнулся. А скрытые камеры установить не догадались, осведомился Артега, помощник комиссара. «В этом нет необходимости», – поморщился Сантьяго. «К тому же мы можем слушать все переговоры зеленых», – добавил Тамир. «На это разрешение не требуется. Мы перехватываем их передачи, а магии они не используют, опасаясь спугнуть странника. Они не перехватят наши переговоры с Анной» нахмурился комиссар. Ни в коем случае. С ней мы общаемся по сети, с помощью обычных электронных писем, которых миллионы. Замечательно. Сантьяго уселся напротив двух мониторов, на которые выводилось изображение с видеокамер и скрестил на груди руки. Артега пристроился за его спиной. Посмотрите, господа, вот этот чел с черной бородкой Кажется мне подходящим кандидатом. Хромой похож на цель, сообщил оператор, следящий за событиями из командного пункта Зеленого дома. Он уверенно идет к месту встречи. На кафедре был какой-то инвалид, припомнила Милана. Фома Калека. Специалист по безопасности. «Ничего удивительного, что они прислали своего воина!» В разговор вклинилась жрица Снежана. «Рекомендую не торопиться. Мы должны точно знать, что это Странник». «Это он!» Чернояда едва сдерживала возбуждение. «Уверена, это он!» «Все готово!» – тихо спросила Милана. «Первая готова, вижу цель!» «Вторая готова, вижу цель!» Третья готова, цель не вижу. Четвертая готова, цель не вижу. Последние фаты находились рядом с условленным местом. Коллег туда еще не дошел. «Стягивайте кольцо», – распорядилась воевода. «Начинаем сразу, как только убедимся, что хромой странник. Боевые арканы не применять. Парализовать и эвакуировать. Начинайте строить арканы». Фаты послушно зашептали заклинание. Фомас свернул в переулок, обошел дом, сделал еще один поворот, недовольно поморщился, обходя натыканные во дворе машины и, наконец, остановился в маленьком тупичке у глухой стены двухэтажного старой постройки дома. В маленьком грязном тупичке, где пахло мочой, лежала большая куча гниющего мусора. Дело, криво усмехнулся Калека. Он прислушался, но кроме шума, бурлящей неподалеку Пятницкой, ничего не услышал. Только рокот большого города. А в переулке, по которому только что шел Фома, не было видно даже случайных прохожих. Калека был совершенно один. «Странно!» Фома отбросил сигару, вытащил из кармана бутылочку с простой водой и брызнул ею на стену. Затем подошел ближе, стянул перчатку и положил ладонь на камень. Письмо. На стене медленно проступили буквы. Будешь на земле, заходи в... Почерк Аристарха Пугача. Фраза оборвана на полусловие. Фома грустно улыбнулся, погладил рукой текст и сделал маленький шаг назад. Надпись исчезла. «Прощай, Пугач!» – прошептал Калека. Покойся с миром, малыш. Мы будем скучать по тебе». И в тот же миг на плечи навалилась усталость. Тяжелая, грузная усталость, сделавшая непослушными тренированные мышцы и препятствующая всякому движению. Усталость, вызванная качественно созданным заклинанием. Пошевелить пальцем, повернуть голову – невозможное, невероятное усилие. Хотелось лечь, уснуть, плюнуть на все и дать отдых натруженному телу. Фома едва стоял на ставших ватными ногах. Стоял и грустно улыбался. «Прощай, пугач!» и над его головой ослепительным светом взорвался пролетевший из-под туч опал. Яркая вспышка на мгновение поглотила двор, и усталость ушла. Тело обрело подвижность, а мысли – ясность. И вихрь зеленого портала, заплясавший было в трех шагах от калеки, смялся, скомкался и исчез. А улыбка, которую увидели выскочившие из засады люди. Была похожа на оскал матерого волка. Блокировка магической энергии. Действие всех арканов прервано. Это артефакт. Странник не творил заклинания. Это действие артефакта. Но откуда? Что-то самонаводящееся. Видимо, странник активизировал его заранее. Предусмотрительно. Сантьяго поудобнее устроился в кресле. «Посмотрим, чем ответит зеленая». В тишине тупичка отчетливо прозвучал щелчок заводимого курка. «Не шевелись! Стой, где стоишь!» Как только Милана поняла, что артефакт калеки заблокировал магические потоки, она сразу же приказала использовать обычное оружие в качестве средства устрашения. «Подними руки, или мы стреляем!» Кто-то бросил сеть. Но Фома неуловимо быстрым движением увернулся и прижался спиной к стене. «Тебе не уйти!» Их было четверо. Высокие, стройные, белокурые, очень опасные. Подтянутые фигуры, уверенные жесты и оружие в руках. дружиница дочерей журавля. Или это боевых магов Зеленого дома? — Мы не причиним тебе вреда, — громко сказала Милана. — Возможно, — не стал спорить Фома. Он быстро сунул руку в появившуюся невесть откуда мешочек и тут же выбросил ее вверх, выпуская на свободу белого голубя. Резкие жесты трепет крыльев заставили одну из женщин спустить курок. Пуля врезалась в стену рядом с головой калеки, но птица резко взмыла в небо, а пораженные ведьмы дружно захлопали пушистыми ресницами, наблюдая, как Фома проваливается в стену. Там построен локальный переход на основе магии мира, добродушно объяснил Доминго ошарашенному Артеге. Очень редкая вещь. Чтобы активизировать портал, надо провести несколько дополнительных ритуалов. А в последний момент выпустить на свободу голубя. Жаль, что зеленые не позаботились как следует изучить место встречи странников. «Фома ушел?» – переспросил Артега. «Да». Комиссар поднялся на ноги и вышел из кабинета Лас-Вегасов. «Это становится скучным», – пробормотала Анна. В очередной раз все получилось именно так, как предсказывал Сантьяго. Зеленые не нашли ничего лучшего, как попытаться силой захватить странника. Но этот путешественник оказался готов к неприятностям. «Там есть потайной ход», — сообщил Сантьяго во время инструктажа. Люды о нем не знают?» «Надеюсь, что нет. Даже мы не сразу нашли его». Но все-таки нашли. Четыре года, усмехнулся комиссар. Мы искали четыре года. Я был уверен, что ход есть и не позволял Лас-Вегасам расслабляться. И когда нашли не стали ломать, скажу больше. Мы смазали все петли и замки, а заодно позаботились, чтобы двери открывались быстро и бесшумно. Аристарх Пугач не успел воспользоваться этим переходом для бегства. Будем надеяться, что нынешний гость окажется расторопнее. Странник вышел на Варварке. Именно в том месте, где предсказывал Сантьяго. Лас-Вегасу успели передать девушке изображение гостя, и она сразу же узнала его. Плотный, черноволосый, красивый мужчина в дорогущем пальто и прекрасном костюме. Пару мгновений он настороженно озирался, затем, не почуяв опасности, принялся раскуривать сигару. Анна сидела в машине метрах в двадцати от странника и прекрасно видела, что руки у него не дрожат.